Глава сорок девятая. Корт Риэлл был приятным местом, но не вполне подходящим для празднования успеха Тейтера Атледжа, поскольку имел единственный вход. Массивные двухстворчатые двери вели в зал через короткую узкую арку, и, разумеется, там сразу начали образовываться заторы. Через тесный проход новой избранного сенатора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 Запыхавшаяся Эйвори примчалась к дверям зала, и сердце готово было разорваться, а ноги горели после того, как она на одном дыхании преодолела двадцать лестничных проемов. Она даже не пробовала вызвать лифт, сразу бросившись к лестнице вместе с Джеком, которому было в попыхах сказано, что жизни его брата угрожает непосредственная опасность.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 и спустил последний вздох еще до того, как его тело грянулось о доски сцены. Эдди соскочил с подмостков в гуще, объятых паникой зрителей. По полотнищу техасского флага пробежала дрожь. Из-за него выступил человек, разрядил свой пистолет, и голова Эдди Пескела словно взорвалась. Откуда-то издалека до Эйвери долетел голос Зи. «Брайан, боже мой, Брайан!»